Расстояние между машиной и Сергеем неумолимо сокращалось. Всё дальнейшее произошло за доли секунды. Я выхватила из сумочки пистолет, который, слава богу, не выложила оттуда, и прицелилась в переднее колесо Жигулей. Где-то в подсознании отметилось, что номер шестёрки замазан грязью. Я выстрелила. Пуля попала в цель. Машина, которая была уже около беспалого, резко бросила в сторону, и она на полной скорости врезалась в столб на обочине. Шестерка не доехала до Сергея каких-нибудь полметра. Я рванула к жигулям. Беспалов, бледный как полотно, ошарашенно смотрел на все происходящее. Нянчиться с ним времени не было, поэтому я пронеслась, не останавливаясь мимо него. Со стороны я выглядела, наверное, ужасно смешно. Элегантный костюм, узкая юбка, шпильки, и в этом наряде я бежала. Причём бежал он в полную силу, высоко задирая длинные ноги, похожие, вероятно, на страуса. А ещё у меня в руках было оружие. Но всё произошло настолько молниеносно, что люди, ставшие невольными свидетелями происшествия, не сразу поняли, в чём дело. Из шестёрки выскочил белобрысый парень и бросился на утёк. Я навела на него пистолет и заорала страшным голосом: "Стоять!" Голос прозвучал устрашающе, но мой приказ выполнили все, кроме интересовавшего меня человека. Он свернул во двор жилого дома. Я помчалась за ним. Слава богу, дом одноподъездный, и во дворе спрятаться негде. Значит, у беглеца оставался один путь — в подъезд. А тогда возникало несколько вариантов. Он мог, например, спрятаться в подвале, мог вылезти на крышу, а с нее убежать на соседнюю. Тем более, что к дому вплотную прилегало еще одно здание. Медлить было нельзя. Вдруг я услышала за спиной шаги и резко развернулась, держа пистолет на вытянутой руке. Позади стоял спасённый мною местный Алек Болтуин. Чёрт возьми, вы меня напугали. Где он? Пропустил Сергей мимо ушей и мою не слишком вежливую реплику. В тот момент было ни дысусьюканья, в подъезде больше негде. К нам подбежал тот самый симпатичный охранник из офиса Тарасова Авто, который встретил меня утром. Такой молоденький, совсем мальчишка. Совершенно неожиданно Беспалов сделал попытку взять командование в свои руки. Таня, вы остаётесь здесь, а мы с Алексеем прочешем подъезд. Глупости. Вы безоружны. И прошу не забывать то, что вы сами ещё сегодня утром сказали. Я профессионал, поэтому действовать мы будем так. Возьмёте оружие у Алексея. Я не вооружён, краснея, обрадовал меня охранник. О, господи, ну хоть что-то у вас есть? спросила я, подавляя раздражение. На кой чёрт нужен охранник, если он совершенно без оружия? Газовый баллончик и дубинка. Отлично. Значит, Сергей берёт баллончик и идёт со мной, а ты, Лёша, остаёшься здесь с дубинкой, и чтобы мимо тебя ни одна мышь не проскочила. Всё, пошли. Для начала мы с Беспаловым проверили подвал. Он был закрыт на замок. Подумав, я решила, что поеду на лифте на последний этаж, а Сергей будет подниматься по лестнице. Если на верху нашего парня не окажется, я временно выведу из строя лифт и пойду по лестнице навстречу без палову. Когда двери лифта открылись на девятом этаже, я увидела того, за кем гналась. Смешно. Я вообще-то не имею привычки бегать за мужчинами, но по работе приходится это делать довольно часто. Услышав, как открылся лифт, парень вздрогнул, но продолжал возиться с замком чердака. Нам очень повезло, что выход на крышу был, как и подвал, заперт. "Руки", приказала я, направив на беглеца ствол. "Подними руки". Он послушно выполнил мою команду. Я велела ему встать лицом к стене и обыскала. Оружия не было. На лестнице показался Сергей. Пока я держала на мушке поимного водителя, без палов снял с себя галстук и связал ему за спиной руки. Вниз мы спускались на лифте. Я воткнула ствол парню в пузо и предупредила: "Дёрнешься кишки выпущу". В лифте Сергей стоял так близко, что я могла слышать его дыхание. Он, в свою очередь, с удивлением посматривал на меня. Что же он обо мне думает? Возник у меня в голове вопрос. По идее, должен думать что-то хорошее. Я же его спасительница в конце концов. Эх, ехать бы так подольше. На первом этаже нас встретила Алёша. Мы передали ему нашу добычу, которую нужно было сопроводить для беседы в офис Сергея. Парень послушно шагал под бдительным присмотром охранника. Поэтому я не волнуюсь, немного отстала от них и убрала оружие обратно в сумочку. Беспалов шёл рядом со мной. Спасибо, Таня. Я вам жизнью обязан. Глупо было с моей стороны быть таким неосмотрительным. А ведь советовали магические кости быть осторожнее. Боже мой, ведь когда я гадала, я думала о Сергее, поэтому всё, что тогда выпало, относится к нему. Я попыталась воспроизвести в памяти всё, что предсказали мои волшебные друзья. Среди ваших знакомых есть злой человек, к тому же прямой ваш недоброжелатель. Его следует остерегаться, пробормотала я, вспоминая. Но кто же это может быть? спросил меня Сергей, думая, что я разговариваю с ним. А вот мы сейчас и узнаем. Я ускорила шаг. Допрос решили устроить в кабинете без Палова. Лёша предложил нам свою помощь, но я его успокоила, сказав, что справлюсь. Он нисколько не сомневаясь в моих способностях, спокойно остался на своём посту. Удивлённо наблюдавший за нашей компанией, зашедший в кабинет Светочки, Сергей велел ни с кем его не соединять и никого к нему не пускать. Не развязывая парню рук, мы посадили его в кресло. Я устроилась на краешке стола рядом с ним. Беспалов остался стоять, сложив руки на груди, точь-в-точь точь, как памятник Чернышевскому в центре Тарасова. Ну, говори, киллер недоделанный, зачем человека хотел убить? строго спросила я. Никого я не хотел убивать. Да что ты? Стало бы ты Сергея Андреевича отутюжить просто хотел, помято mom тебе показался. Я его не видел. Ну, конечно, не видел. Ты, наверное, очки носишь с двойными линзами, и на твоей машине, вероятно, есть предупреждающий знак: "Осторожно, слепой водитель". И как же ты с таким зрением получил права? Нормальное у меня зрение. Я его просто не заметил. Надо же, усмехнулся Беспалов. Я вроде бы не карлик, ни липут. Объясни мне тогда рыжик, зачем ты номера грязью залепил, если всё это случайно получилось. Устало задала я вопрос, на который уже заранее знала ответ. Не я его не залеплял, дождь был, вот машина и грязная. Я молча взяла сумочку и достала пистолет. Видимо, без этой штуки разговор у нас не получится, грустно констатировала я, приставив ствол к белобрысой голове водителя. Я процедила сквозь зубы: Ты мне надоел. Будешь дальше мне голову морочить, вышибу мозги, понял? Понял, парень не испугался. Зачем ты хотел сбить Сергея? Я немного ткнула его пистолетом в голову, чтобы он не задерживался с ответом. Мне заплатили, торопливо ответил он. Кто? Я её не знаю. Так это была женщина? Да. Молодая? Да. Опиши, как она выглядела. Я не знаю, я не умею описывать. А ты попробуй, а то я опять начну нервничать. Молодая, красивая. Волосы. Что, волосы? Какие у неё волосы, чудовище? Длинные, тёмные. Мы с Беспаловым переглянулись. Уверена, что он подумал о том же человеке, что и я. Глаза, продолжила я допрос. Не знаю, она была в тёмных очках. А если мы тебе покажем фотографию, узнаешь? Поинтересовался безпалов. Может быть. Я вопросительно посмотрела на Сергея. Он отошёл к столу, нагнулся и достал из корзины для бумаг цветную фотографию в рамке. Мне не нужно было ломать голову, чтобы узнать, кто на ней изображён. Это был красивый, яркий снимок Инны. Должно быть, Сергей выбросил его утром, ещё до моего прихода, ведь он уже знал, что я собрала доказательства измены, хоть и не видел их. Беспалов показал фото жены обманщицы, несостоявшемуся убийцы. "Это она?" спросила я и крутанула пистолет на пальцы, как это делают супермены в американских боевиках. "Кажется, она", неуверенно ответил парень. По-моему, мой устрашающий жест был уже излишним. Допрашиваемый, и без него был готов к сотрудничеству. Но ты не уверен. Я уже говорил, она была в очках. Ну, вроде похоже. Она тебе сказала, зачем ей нужно было убить меня? Перехватил у меня инициативу обманутый муж. Да, что-то говорила. Жаловалась, что муж тиран, её бьёт, мучает, сам ходит по бабам, а её извести хочет, чтобы при разводе не делиться. Спасти её просила. Я ей сперва посоветовал все ему оставить и уйти, но она сказала, что он от нее не отстанет, найдет и убьет. — Чушь какая-то, — пробормотал Беспалов. — Робин Гуд ты наш, — съязвила я, — защитник униженных и оскорбленных. — Сколько она заплатила тебе? — продолжил допрос Сергей. — Пять тысяч. Обещала еще пять тысяч после окончания дела. Что-то ты, наемный убийца, дешево берешь за свои услуги. «Я не наемный убийца». «А кто же ты? И почему она к тебе обратилась?» «Не знаю. Может быть, потому что я сидел». «Сидел? За что?» «За грабеж. И давно вышел?» «Нет, недавно. Полгода». «Так как же она все-таки вышла на тебя?» «Сам не знаю. Загадка какая-то. У нас в деревне все друг друга знают, а тут эта красотка откуда ни возьмись». Я как раз из запоя выходил, денег не было, вот и согласился. Больше ничего не знаю. Ты из деревни? Да, из Андреевки. А как ты должен получить оставшуюся часть денег? Заинтересовался беспалов. Она сказала, что пришлёт кого-нибудь с деньгами после того, как я тебя убью. Раз ты меня не убил, может быть, она захочет забрать то, что уже заплатила. Вот уж не знаю. Несколько минут длилась пауза. Нам нужно было переварить полученную информацию. Нет, я не верю, не верю, произнёс шокированный Сергей. Неужели это может быть правдой? Несмотря на то, что у меня уже давно было недоброе предчувствие, я тоже была глубоко поражена последними событиями. Ты уверен, что хотели убить именно меня? Может быть, ты меня с кем-то спутал? спросил безпалый деревенского киллера. Он как тот утопающий, цепляющийся за соломинку, до последнего надеялся, что произошла трагическая ошибка. "Я что, совсем шизик? Обиделся Белобрысый? Ты без палов, директор Тарасов а авто. Правильно. Правильно", обречённо согласился Сергей. Он с выражением безысходности на лице опустился в кресло и повесил голову. "Да ладно, не горюй", неожиданно ободрил Беспалов его собственного несостоявшийся убийца. Всё же хорошо закончилось. А бабы все стервы. Всё-таки люди никогда не перестанут меня удивлять, подумала я. Ещё недавно этот человек собирался убить Сергея, а теперь жалеет его. Ты не забывайся, решила я отёрнуть нашего арестанта. Женщина ему плохие, а ты, хороший, человека чуть не угробил. Дамочка его попросила. А своих мозгов у тебя нет? «А я чё, я молчу!» — испуганно начал оправдываться наёмник из деревни. «Зовут тебя как, чудовище?» — смягчилась я. «Коляном Николай Уткин». «Не могу сказать, что мне было приятно с вами познакомиться, Николай Уткин». Вдруг Беспалов, который до этого момента молча сидел в кресле, резко встал и быстро пошёл к двери. «Я домой! Надо поговорить с Инной!» — бросил он на ходу. «Пойдём вместе!» Заявила я, быстро убрав пистолет в сумочку и последовала за ним. В дверях я остановилась, повернулась к пленнику и сурово предупредила: "Ты останешься здесь, под охраной. Попробуешь сбежать найду и прикончу. Ясно?" "Ясно", ответил Колян и обиженно надул губы. Может быть, он рассчитывал, что его отпустят? Наивный.